Посмотрим теперь, что делало с вабу. Здесь пятнадцатое июня Нолькин приехал к Любрасу и со слезами просил отмены в условиях, которые уполномоченные взяли бы на себя. Румянцевы и Любрас отвечали, что взять на себя отмену условий они никак не согласны, но только в надежде на апробацию императрицы назначают новые условия, уступку России всей Кюменогорской области, половины Карелии и Нейшлота. Запрос отчасти корили, мы сделали для того, писали Румянцев и Любрас, чтобы тем легче Шведы согласились на отдачу наишлота и при том не желая упустить ничего, чем бы можно было получить от них побольше. Шведы не хотели уступить побольше, и после жарких споров написали проект договора. Шведы обязывались избрать в наследники престола принца Голштинского. уступить Кюменогорскую область со всеми устьями реки Кюмени, а на эшлоти шведские уполномоченные обязались с надеждой на апробацию точно так, как русские насчет Саволакса и Карелии, хотя они имели указ императрицы об уступке этих земель. Россия обязывалась принять меры для защиты Швеции. если б последнее подверглось нападению вследствие заключения такого договора с Россией, как о том прежде говорено. Относительно этого обязательства Румянцев и Люброс писали «Сей пункт всех тяжелее для нас был». Ибо в указе нашего величества в том отказать велено, и только тогда на то поступлено, когда увидали действительно, что уж разрыв всего от того зависит, и потому он и так по нашему рабскому мнению изображен, что ваше величество ничем не обязует, ибо пристойные меры не в одном оружии, но и в неготиации, разумеется, а более того заключении, как о том говорено. Все опровергает ответственно тому, как от нас сказано, что Ваше Величество никаких обязательств в мирное дело включить не намерены. На этом основании составлен был подписанный 17 июня «Уверительный акт». На который поступить писали уполномоченные мы по рабскому нашему ревностному усердию к высочайшим вашему величеству интересам и отечеству дерзнули на и паче для того, чтобы Конгресс по точному указу вашему величества до разрыва не допустить и шведское зданию соединение отвратить. Уверительный акт едва успели вовремя привести в Стокгольм. Потому что далекорейские крестьяне в числе восьми тысяч вырвались с 22 июня в столицу, с тем, чтобы провозгласить наследником принца датского Картечи, заставили крестьян разбежаться. А так как увирательный акт был уже получен 19 числа, то 23 король, сенат и все четыре государственных чина единогласно выбрали. коронным наследником галштинского принца Адольфа Фридриха, и одновременно с провозглашением этого избрания объявлен был эмир с Россией. Императрицу мирный договор был подписан 19 августа. Свейский король уступил ее императорскому величеству, и наследник моего, и последователем всероссийского императорского престола в совершенное неприкосновенное вечное владение и собственность всей воине завоеванную из великого княжества финляндского провинцию Кюминегор с находящимися воной городами и крепостями Фридрихсдамы, Вильманштранд и сверх того часть Киршпила, Пью. по ту сторону и к востоку последнего рукава реки Кюмени или Келтиса обстоящую, которой рукав между Большим и Малым Абор с Форсом течет, а из Савалакской провинции город и крепость Нейшлот с дистриктом и со всеми принадлежностями и правами. Относительно войны, оконченной Абовским миром, до нас дошло любопытное сочинение Кюмени. неизвестной кем написанной, в форме разговоров между двумя солдатами. Во время стоянки армии у Аланских островов перед заключением мира солдат Симон говорит своему товарищу Якову, «Для чего мы столько долго в пустом месте стоим, где не можно на пищу ничего достать, купить, да и вода самая нужная и нездоровая?» А видим по островам финского скота шатается много без пастухов, и жителей в деревнях нет, а брать его не велят. От такого недовольства в полках весьма больных умножилось, да и мрут. А главные наши командиры от довольствия нашим не стараются и в хорошие места не переводят, Бог им судит. С великой бмой охотую против неприятеля с ружьем померли. нежели ныне здесь от недовольствия, если бы таким образом случилось шведам войти в наши российские места, то они бы по своей гордости и к нам завести не то, чего скот наш не пощадили, но и жон и детей наших мучительски обругали и церкви осквернили, как то в прежнюю бывшую войну от них в Малороссии было. Разве мы скота их хуже, Яков? Эльдмаршал — человек, хотя и добрый, да так уж ему и иного по старости лет и в ум не придет, а генералитет, — говорит о том, — опасается, чтобы не досадить еще. Подлинно мы знать не можем, каковые дела происходят в Стокгольме и на мирном конгрессе в Абове. Симон. В таком состоянии эту нашу со шведами войну надеялись обыть. как бы прежние российские правители у нас еще целы были, и чем бы она окончила, страшно и спрашивать. Яков, памятуешь ли прошлые годы, когда пошли мы в Польшу для избрания нынешнего короля Августа Третьего на место отца его? Был у нас главным командиром генерал Лессий, который ныне фельдмаршал, хотя иноземец, только человек добрый. А как пришли под Гданьск... Тогда приехал к нам генерал-фельдмаршал Миних, природный немчин и не нашей веры, стал жестоко с нами, российскими солдатами и с офицерами, поступать, и, не рассуждая о государственных наших убытках и о погибели нашего народа, во многих, нехитростных тогда, партиях посылал. Апачи под Вилборг, напившись пьян, лучших тогда из всей армии гренадеров и мушкетеров, ночью на приступ командировал. Откуда малое число назад в лагерь пришли, да и то почти все переранены. И тут множество добрых солдат погубил, а пользы никакой не получил. С турками войну объявили и поручили главную армию в команду ему же Миниху, а генерала Лессия пожаловали фельдмаршалы и азов брать послали. Вот стали у нас оба фельдмаршала-иноземцы, чего с начатия России и при милостивейшем отце нашим императоре Петре Великом не было. Пошли мы под команду его Миниха в Крым, вышли в степь пустую, и стал Миних российских людей перебирать, штаб и обер-офицеров штрафовать, в солдаты без суда писать. И самых старых и заслуженных полковников перед фронтом армией подружьем водить и все за бездельницу. Видит, что офицеров галстук не белый или не напудренный, а в степи кому на это смотреть? Вот Петра Великого законы начали уничтоживать. Провианта у нас уже ничего не стало, люди стали ослабевать и с голоду померать. Меньих на то ни на что не смотрит. хотя многих мертвых старых солдат перед собой лежащих видит, никогда не сожалел, ибо не его крестьяне и не с его деревни взяты, а российских дворяноны и ни одного в свойстве себе не имеет, чего их жалеть?